Лететь по ветру! Нижний, нахмурясь, оглядывал выгоревшие остатки амбаров и домов. Пара дымовых труб еще оставались стоять, пара обгорелых балок еще торчали, тычась и в розовое утреннее небо. Нижний отхаркнулся, погонял результаты этого действия у себя во рту, словно пробовал Эль, потом сплюнул. Плеваться он был большой любитель, должно быть, это было его любимым времяпровождением, если не считать убийство людей. прямо как-то деревне откуда я родом проговорил он а «Ага, отозвался клевер хотя деревни все выглядят одинаково после того как их спалили ты так говоришь будто много их видел прежде в военные времена подумав клевер виновато хмыкнул пожалуй это было еще до того как вы все родились тогда сгоревших деревень на севере можно было видеть больше чем не сгоревших то «Я-то надеялся, что те дни миновали, но сам знаешь, как это бывает. Иногда надеешься на что-то, и будто этим самым притягиваешь что-то прямо противоположное». Сзади снова послышалось клокотание и звуки рвоты. Клевер обернулся взглянуть. «В тебе еще что-то осталось?» «Все уже», — хлыст выпрямился, утирая рот. «Выходит, только что-то вроде соплей и больше ничего». И он украдкой взглянул в бок краешком глаза будто от этого зрелище могло стать приятнее было видно что когда-то это были люди тут рука там лицо но по большей части это были просто куски мяса пригглажденные повыше или болтающиеся на обгорелых сучьях деревьев стоявших посередине деревни где разбавленный дождем пепел превратился в черную жидкую грязь вокруг одного из стволов было что-то намотано У клевера было неприятное чувство что это вполне могут оказаться чьи-то кишки словом что тут говорить кошмарная картина чертовые плоскоголовые пробормотал хлыст и снова перегнулся вперед чтобы выкошлить еще одну струйку клейкой слюны вашд вы Во имя мертвых заорал клевер едва не выпрыгнув из штанов от испуга шелла выскользнула из кустов молчаливое как раскаяние и И теперь сидела на корточках в каком-то шаге от него. Один глаз большой и белый на вымазанном пеплом лице, второй поблескивает из гуще спутанных волос. «Подкрадывайся к ним, девчонка, а не ко мне. Я едва не обосрался». Вообще-то он боялся, что это все же случилось. Так, капельку. «Прости». Она вовсе не выглядела виноватой. Как всегда, она вообще никак не выглядела. не могли бы поучиться бесстрастности у этой девчонки надо повесить на тебя колокольчик пробурчал клевер нагибаясь к ней и пытаясь утихомирить бешено стучащее сердце что там у тебя плоско головы оставили следы взялись с собой овец клочки шерсти на деревьях следов полно повсюду с таким же успехом они могли ехать на повозке выследить проще простого хочешь я их выслежу давай я их выслежу похоже шола провела столько времени в одиночестве в компании одних только деревьев, что перестала понимать какое количество слов может быть необходимым то роняло их по одному словно кинжал втыкала, то сыпала сплошным потоком Хоешь вождь пойдем вместе клеверу до сих пор не особенно нравилась когда его называли вождем самый высокий цветок зачастую срывают в первую очередь. Ни один из тех кого он сам называл вождем за эти годы не дожил до счастливой старостиоб вообще-то не очень хочу он протянул руку указывая на прибитые к дереву останки. Мне совсем не улыбается мысль о том чтобы мои патроха тоже оказались выставлены в таком вот виде. Повисла пауза То глаз шел и который был виден, а с ним и тайный отблеск второго повернулись в направлении нижнего и тот пожал могучими плечами. взгляд девушки скользнул дальше к хлысту и тот простонал выпрямился и снова утер рот рукой взгляд скользнул в сторону останков те разумеется оставались висеть на своем месте среди деревьев наконец она перевела взгляд обратно на клевера но мы ведь пойдем за ними правда клевер раздул щеки он только и делал что раздувал щеки с тех самых пор как стур выдал ему эти отбросы с дна горшка и велел идти охотиться на шанка однако когда твой вождь ставит перед тобой задачу ее нужно выполнять верно даже если это далеко не та задача которую ты выбрал бы сам да буркнул он пойдем вождь чего тебе хлыст опустился рядом на колени в мокром кустарнике нервно крутя копье в бледных руках о чем ты думаешь Клевер встал, попробовал отыскать прогал в листве, чтобы выглянуть в долину. Кряхтя вытянул одну затекшую ногу, потом вторую, потом опять присел на корточки. Прошлое. То, что я сделал, и то, что мог сделать по-другому. Сожаление, да? Хлыст задумчиво покивал, будто много знал о сожалениях, хотя парень едва ли видел больше шестнадцати зим. Могло бы быть сплошным шествием удачи и триумфов, верно? что-то не похожеже Да уж Кклевер длинно вдохнул через нос <звы> Лееть по ветру вот чему надо учиться Отпускать прошлое от обсасывания своих ошибок никому пользы не будет. Ты правда так думаешь. Кклевер открыл было рот чтобы ответить, потом пожал плечами. во всяком случае это то что я постоянно говорю. Спроси меня еще что-нибудь, и наверняка скоро услышишь мою любимую байку про то, что нужно уметь выбирать момент. Привычка, так что ли? Я как та баба, которая годами готовит муженьку на ужин одну и ту же похлебку. С каждым разом все сильнее ее ненавидит, но больше ничего готовить не умеет. Нижний, осматривавший свою секиру, поднял голову и хмыкнул. «Кто захочет жениться на такой суке?» Клевер снова раздул щеки. «И действительно, кто?» Как раз в этот момент Шолла огромными скачками взбежала вверх по оврагу, прыгая с камня на камень и на этот раз не заботясь о том, чтобы не шуметь. Она бросилась в кусты и остановилась в подлеске, едва не пролетев мимо клевера. Девушка тяжело дышала, ее лицо блестело от пота, но в целом смертельная гонка по лесу ее, казалось, особо не взволновала. «Идут?» спросил хлыст голосом визгливым от сдерживаемого страха ага все спросил нижний голосом хриплым от сдерживаемого нетерпения почти ты уверена спросил клевер она бросила на него взгляд сквозь спутанные волосы в которых застряла пара сломанных веточек я неопровержа это точно хмыкнул он с тенью улыбки на губах что-то подобное могла бы сказать чудесница. А потом клевер их услышал, и его улыбка быстро сползла. Сперва это был вой, словно стая волков где-то вдалеке, так что волоски на его загривке встали дыбом. За затемем грохот и ляг, словно толпа бегущих людей в доспехах, и у него пересохло во рту. Затем бешеное фырканье, ууханьье, лопотание и щебет, словно нечто среднее между стадом голодных кабанов и стая рассерженных гусей, И у него принялись чесаться ладони готовь, готовь" прошипел он люди в подлеске вокруг него зашевелились крепче сжимая оружие ну как говаривал ру до три дуба лучше мы их чем они наш он пихнул шел лук краем счета а ты давай-ка назад живо я могу драться шепотом возразила она клевер увидел что она вытащила боевой топорик и неприятного вида нож с длинным тонким лезвием Я могу драться лучше чем этот твой герой бливунн хлыст выглядел слегка уязвленным но в то же время и слегка зеленоватым с лица здесь куча народу который может драться отозвался клевер но только одна девчонка которая может подкрасться к белке и ухватить ее за хвост назад я сказал среди деревьев мелькнуло тело потом еще одну а потом они вырвались из зарослей на открытое место и мигом заполонили ложбину, просочились между отвесных скал и устремились прямиком на клевера, в точности как он и планировал. Вот только сейчас его план больше не казался таким уж умным. Они неслись мерзкой волнойгикая и улюлюкая топача и балбача, прихрамывая на ногах разные длины, средоточия зубов, когтей и безумные ярости, переручучененные бесформенные тела и Пародия на людей, кое-как сляпанное из глины ребенком, из которого никогда не получится скульптора. Черт! всхлипнул хлыст. Клеввер ухватил его за плечо и крепко сжал. Спокойно. В такой момент каждый думает о том, чтобы драпануть. хоть пол мыслилишки да имеется, и достаточно одного, кто действительно это сделает, чтобы остальные решили, что это отличная идея. Не успеешь глазом моргнуть, как вместо ожидаемой победы будешь удирать по лесу от погони, А у клевера слишком болели колени, чтобы гоняться по лесам, не говоря уже о том, чтобы делать это в качестве добычий. Спокойно, Спокойно! прошипел он снова, глядя как шанка карабкаются все ближе, как блестит солнце на зазубренных кромках их примитивного оружия, на пластинах и заклепках, вделанных в их громоздкие тела. Спокойно! Безвучно выдохнул он, наблюдая, выжидая, пробуя момент на вкус. Он уже мог видеть их лица, если это можно было назвать лицами. один из передовых напелил на голову перемазанной кровью женский капор, другой размахивал ржавым человеческим мечом. У третьего поверх лица был приторочен конский череп. голова четверт была покрыта шлемом, сделанным из ложек. То ли он их согнул нагрев на огне, а то ли просто вколотил в свою башку. Между полосками металла пучились бугры шершавой кожи главное ухватить момент прежде чем он проскользнет у тебя между пальцев копия взревел клевер и люди по выскакивали из подлеска выставив длинные острые орудия вниз по склону ложбины так что плоскоголовым было больше некуда бежать Твари замешкались заскользили по траве цепляясь когтями застигнутые врасплох выросшие перед ними чаще сверкающих лезвиий и Один, не успев остановиться, полетел прямо на копья, насадил себя глоткой на острие и повис, плюясь черной кровью и пытаясь обернуться с видом некоторого недоумения от того, что это не получается. Клевер едва не пожалел его, но жалость — это всегда потеря времени, особенно в бою. «Стрелы!» — снова заревел он, и бойцы, спрятанные по сторонам ложбины, высунулись из-за скал. запели тетивы, и на шанка дождем посыпались стрелы, грохоча, отскакивая, втыкаясь в плоть. Клевер увидел одного, бешено молотящего лапами воздух, извивающегося в попытке дотянуться до древка торчащего сзади из его шеи. Раз за разом лучники накладывали стрелы, натягивали и спускали тетиву, Не сложнее, чем перестрелять ягнят в загоне. В обратном направлении пролетела одинокое копье но отскочила от камня не причинив никому вреда плоскоголовами начинала овладевать смятение похоже шанка и люди будучи загнаны в тупик и оказавшись под ливнем стрел вели себя примерно одинаково один попытался вскарабкаться на скалы в него вонзилась три стрелы и он рухнул на голову другого третий ринулся прямо на копье и пропорол себе брюхо и Лезвие раскромсало ему бок снизу доверху и вырвало из плеча металлическую пластину. Наизнанке блеснули окровавленные болты. Клевер увидел, как один плоскоголовый волочит другого с засевшей в груди стрелой, пытаясь утащить его в тыл. «Почти то же самое, что сделал бы человек. По крайней мере, более великодушный человек, нежели он сам». Есть над чем задуматься. Неужели у плоскоголовых, помимо крови и воплей, напоминающих человеческие, имеются еще и чувства, как у людей? Потом в голову волочившего воткнулась древко стрелы, и он рухнул поверх своего товарища, и на этом демонстрация человеческих чувств закончилась. С обеих сторон. Клевер почувствовал, что они готовы сломаться. «Секиры!» — заорал он, и копейщики расступились, очень даже аккуратно. довольно похож на то как они практиковались что в данных обстоятельствах казалось почти чудом из дыры повалили лучшие бойцы которых дал ему стул кольчуги щиты и добрые секиры молотящие плоскоголовых сверху с горы со звуком похожим на стук града по жестяной крыши Нижний конечно был впереди всех это был мрачный ублюдок Бешеный. он дрался с тем полным отсутствием заботы о собственной безопасности, с которым люди обычно быстро расстаются, если не погибают от него еще быстрее. Чертовский сильный боец, но никто не хотел с ним связываться по причине того, что у него была привычка увлекаться настолько, что ему было уже все равно, кто попадет под его секиру на отмашке или даже под прямой удар, если на то пошло. И тем не менее, если тебя послали драться с монстрами, неплохо иметь парочку монстров на своей стороне». Кроме того, откровенная радость, какой Нижний кидался навстречу великому уравнителю, напоминала Клеверу его самого 20 лет назад, когда его еще называли «Йонасом Крутое поле», и неудачи еще не научили его ступать осторожнее. Как раз когда он был готов поздравить себя с тем, что ему удалось остаться в стороне от заварушки, один из копейщиков взвыл и рухнул на землю, схватившись за плечо, и на его месте оказался гигант-плоскоголовый с ревом, потрясающей огромной шипастой палицей. Клеверу еще не приходилось видеть шанка ни таких огромных размеров, ни настолько бронированного. Плоскоголовые любили заклепывать в свои шкуры любые металлические предметы, какие только могли найти, но этот был с ног до головы покрыт коваными пластинами. Он зарычал, брызжа фонтанами слюны, и взмахом палицы сбил с ног еще одного человека. Остальные поспешно попятились, и Клевер мог без стыда признать, что он был в их числе, с такой же отвисшей челюстью и также высоко поднятым щитом. Великан шагнул вперед, занося палицу, потом хрипло вскрикнул, зашатался и упал на одно колено. Шолла, проскользнувшая ему за спину, деловито пристроила свой нож между двумя пластинами на его голове и долбанула по рукоятке обухом своего топорика. Спокойно, словно вбивала гвоздь. Послышался глухой хруст, и нож вошел в череп Шанка по самую рукоятку, вытолкнув один глаз из его окованной железом головы. — Черт! — проговорил Клевер, когда гигант рухнул на землю возле его ног со звуком, напоминающим падение шкафа с кухонной утварью. «Говорила же, я могу драться», — сказала Шолла. «Похоже, на этом дело было покончено. Последние несколько плоскоголовых драпали со всех ног. Клевер увидел, как одного из них срубили секирой. Кровь хлынула водопадом, другой упал со стрелой в спине. Еще парочка удирала вниз по ложбине еще быстрее, чем явилась сюда». «Пускай бегут!» — крикнул Клевер лучником. «Пускай принесут весточку остальным!» будут держаться к северу от горы мы не будем ссориться захотят двинуться южнее великий уравнитель ждет их Нижний смотрел им вслед глаза расширенные шальные в бороде струйки слюны кровь струится по лицу никто не хотел говорить ему что бой окончен и говоря по чести клевер тоже не особо рвался но в том-то и дело когда ты вождь ты попросту не можешь воздеть руки к небесам и предоставить другим разбираться со всеми проблемами. Поэтому Клевер осторожно подошел к нему, подняв одну руку с раскрытой ладонью, а второй теребя рукоять ножа сзади на поясе. В конце концов, нож под рукой никогда не помешает. «Ну, полегче», — проговорил он, будто пытаясь усмирить злобного пса. «Спокойно». Нижний глянул на него, и взгляд его был вполне себе мирным, как ни странно. «Я спокоен, вождь», — отозвался он, утирая кровь с лица. «Правда, поранился». но ну, в драке не всегда стоит выбирать собственное лицо в качестве оружия. клевер опустил нож и принялся осматривать изрубленные секирами и стыканные копьями щетинящиеся стрелами трупы которыми была теперь завалена ложбина. Бой выигран и ему даже не пришлось ни разу поднять оружие клянусь мертвыми пробормотал хлыст. На конце его копья был нанизан шанка. он все еще подергивался. «Смотри-ка, ты тоже достал одного?» — удивился Нижний. Поставив ногу плоскоголовому на шею, он одним ударом разрубил ему череп. «Клянусь мертвыми!» — повторил Хлыст, выронил копье и его вырвало. «Некоторые вещи не меняются», — заметила Шолла, пытаясь вытащить свой кинжал из черепа великана Шанка. «Все вышло в точности, как ты говорил, вождь». Нижний перекатил ногой мертвого шанка и оставил его пялиться в небо зря ты вам не сомневался ответил клевер самое важное оружие которое ты берешь с собой в любую битву это не копье, не стрелы и не секира мечч удивленно спросил хлыст Неожиданность сказал клевер Неожиданность делает храбрецов трусами сильных слабыми умных дураками. Ну и страхолю и верно сказала шелла она все тащила тащила и едва не упала на спину когда кинжал внезапно высвободился я всегда неловко себя чувствую критикуя внешность других слушай нижний ты ведь когда-то работал у мясняа верно может ты смог бы тогда показать людям как разрезать этих ублюдков зачем это тебе понадобилось хочешь сделать из них сосиски кое-к кто рассмеялся они были готовы смеяться чему угодно теперь когда драка была окончена и их почти наверняка ждала жирное вознаграждение сосиски плохи тем что ты никогда не знаешь что в них положили сказал клевер а я хочу чтобы ни у кого не оставалось никаких сомнений разложи их так же как они устроили с теми бедолагами в деревне может мы не говорим на языке шанка но головы на деревьях будут понятны на любом языке а да и заодно кинь несколько штук в тот мешок показать стуру хлыст уныло вздохнул хочешь порадовать девчонку тащи ей букет цветов хочешь порадовать короля севера тащи мешок с головами наблюдение грустное но от этого не менее верное отозвался клевер а мне цветы не по вкусу заметила шелла вот как никогда не понимала в чем смысл их дарить А нет никакого смысла и в этом и смысл девушка склонила голову на бок явно задумавшись нижний хмуро глянул на трупы плоскоголовых поигрывая секиры и прикидываясь чего начать никогда не думал что стану тем кто набивает мешки головами такие занятия никто не выбирает по доброй воле ответил клевер снова раздувая щеки однако не успеешь оглянуться и И ты уже на этой чёовой дорожке.